Письмо императрицы Екатерина II к доктору Циммерману. 1789, май, Черновое. Царское село, 23 мая 1789. Я получила милость государь, три дня назад ваше письмо от 18 апреля. Я вижу с удовольствием, что вы довольны моим ответом на вашу речь, которая меня предполагала в Елисейских полях. Между тем, пока я еще не сошла туда, Я много прогуливаю здесь, где в течение 22 лет я только строила и садила. И я предоставляю маркизу Лукизини делать все дурное, что он может делать и делает. Я очень держусь мнение тех или того, кто убежден, что никогда Фридрих II не одобрил бы поведение столь противного тому, которого он постоянно наблюдал с 1762. -го. В настоящее время берлинский двор, усвоил в политике правила, Господина де Шоазеля, над которым Предик второй так смеялся. Все знают, чего нам стоила политика герцога Шоазеля. Его химерический страх перед величием России покрывал его ненависть, его страсть и его двоедушие. Он хотел мне вредить, и он только обнаружил собственную слабость и слабость турок, которых вовлек в игру. У него всегда было на языке равновесие Европы. Это метафизическое равновесие Европы, которое всегда ставило в нервное все державы, опиравшиеся на эту фразу, которая служит к тому, чтобы пустить пыль в глаза толпе, и к тому, чтобы скрывать обыкновенно порочные и несообразные виды и намерения, когда оставлена в стороне справедливость, которая служит основой всех государств и связью человеческого общества. Я думаю, И я уверена, что доброй слава кабинетов подобна доброй славе частных людей. Что тот, кто сеет вражду направо и налево между соседними домами, не может заслужить недоверия ни, ни другой репутации, кроме той, какую имеют поджигатели. Двойдушие худой путь, чтобы идти к славе. И те, которые его употребляют, в конце концов могут быть только обманутыми своим собственным делом. Но многие лица знают только две вещи в политике: подливать масло в огонь и ловить рыбу в мутной воде. И это то, что во все века запутывает эти кровавые представления, называемые войнами, отголосок которых чувствует государь, в то время как их подданные становятся жертвами. Надеюсь, что вскоре ваше желание исполнится, что турки и его шведское величество будут разбиты на море и на суше. С чем надеюсь, не преимунут меня поздравить те, кто их возмутил, кто их подкрепляет и поддерживает. Я только что узнала, что путешествие короля английского отложено до другого времени.